Глава девятая Отбытие Наступило молчание, молчал Кичендаш, нахмурившись, и поочередно созерцая Демьяна и меня, молчал Демьян, сосредоточенно глядевший на Кичандаша, молчала и я. «Ну хорошо, допустим», — прошепел ящер. «Дэми, ты прежде чем делать такие заявления, лучше озаботился бы узнать, как мы будем возвращаться». «Ну и как?» — осторожно спросил Демьян. «Я уже сказал, в накопителе энергии мало. Её не хватит для того, чтобы просто взять и открыть портал». так что придётся телепортироваться в место, откуда будет возможен прыжок. Я, кстати, когда попал в этот мир, оказался именно там. В вашем мире это место называют Бермудский треугольник». «Минуточку, ты сказал телепортироваться?» — с интересом спросил Демьян. «Как же ты собираешься такое провернуть? Телепортация — это прерогатива магов воздуха, вообще-то». «Дэмиан, право слово!» — фыркнул кичендаш как же многому тебе еще надо научиться. То, что телепортация закреплена за магией воздуха, вовсе не означает, что ей больше никому нельзя пользоваться. Ты же ведь сам преподавал магию, я знаю. Так неужели тебе неизвестно, что маг может практически все, был бы доступ к стихийному источнику? Все просто. Ищешь воду, ныряешь в нее, используешь силу, представляешь, куда тебе надо попасть — «Разумеется, там тоже должна быть вода, в которой ты оказываешься, и точно так же мы будем перемещаться в авиал. Если для телепортации на треугольник будет достаточно 30 секунд, то для прыжка в авиал потребуется пробыть под водой не меньше получаса. Сможет твоя спутница продержаться столько времени под водой?» Вопрос был как выстрел в голову. Я сразу ощутила, как мои шансы попасть в авиал в полном соответствии с математическим вектором стремятся к нулю, «С другой стороны, разве что-то когда-то бывало легко?» Все молчали минуты три. Демьян упорно пытался что-то придумать. На морде кичендаша прочно обосновалось выражение самодовольного превосходства. Пару раз он даже посмотрел на меня, вероятно, мысленно представляя, как прощается и машет мне ручкой. «Я поделюсь с ней силами», — внезапно ответил Демьян. «Она сможет принять облик Таисиана. Однажды она уже...» Пусть не по своей вине, но попыталась, и у нее почти получилось. Пусть и ненадолго, но нам хватит. «Очень хорошо», — скрижаща зубами, прошепел кичендаш «Только имей в виду, в авиале ты будешь нужен живым и здоровым. Так что, будь добр, не убейся в процессе, когда силами делиться будешь». Он снова повернулся увидел на столе банку из-под схватил ее и в сердцах запустил в окно. Мы решили ничего не говорить, давая возможность ящеру спустить пар. Таисян же уставился в окно, и до нас донеслось его бормотание. да идиота! Чтобы я еще раз, тупоголовый, еще доберусь до него, высеку так, что...» Наконец он полностью успокоился, повернулся и спросил. «Источник воды здесь где-нибудь есть? Сойдет любой. Главное, чтобы мы трое с головой погрузились». «Да, конечно!» — кивнул Демьян. «Пошли, мы покажем!» Полчаса дороги, и мы у родника. Никого из местных мы, по счастью, не встретили. По настоянию Демьяна я переодела в дорожный комплект одежды, остальное с неохотой оставила в сторожке. Скутер оставила в коридорчике, накрыв мешковиной, чтобы никто случайно не увидел его с улицы. «Папа знает, что если я не вернусь через два дня, можно будет приехать и забрать его». я все же одну памятную вещь я с собой взяла, открыв сумку, достав ее и спрятав на грудном кармане. Демьян это заметил, но вопросы, к счастью, задавать не стал. «Знаете, мне как-то трудно поверить, что мы сейчас войдем в этот пруд и выйдем на другом конце планеты», — задумчиво сказала я. «Тебя туда никто не тянет, можешь оставаться тут», — немедленно заявил Кичандаш. «Ладно, ладно, хватит спорить. Что нам делать-то надо?» — нетерпеливо спросил Демьян. «Как что? Я же сказал, нам надо погрузиться в воду. Вы меня вообще слушаете?» — проворчал Таисиан. «Заходим в пруд, отплываем, чтобы поглубже было, ныряем и телепортируем». «Лезть в воду в такую погоду?» — с сомнением протянула я. «Простуда мне гарантирована». «Извини, но это единственный путь. Ничего, будем в авиале, я тебя подлатаю», — сказал Демьян, заходя в пруд. кичендаш последовал за ним. Я долго не могла решиться, после чего, наконец, нехотя шагнула в воду. И мгновенно почувствовала дикий холод у своих ног. Постоянно напоминая, ради чего я все это терплю, я мужественно отвоевывала у своего тела каждый сантиметр, погружаясь глубже и, наконец, медленно поплыв. «Пошевеливайся!» — крикнул Кичиндаш. «Времени в обрез!» Демьян с укором посмотрел на Таисиана, но ничего не сказал. Вероятно, чтобы лишний раз не нервировать его в такой важный момент. Наконец, я подплыла к двум таэсянам, мы взялись за руки, специально надела резиновые перчатки, чтобы сквозь шерсть обычных даже случайно не коснуться чужой кожи. Мы сделали глубокий вдох и погрузились. К счастью, кичендаш не стал тянуть с чарами. Почти сразу же нас куда-то понесло, завертело, закружило, и я всё крепче сцеплялась в руки Демьяна и кичендаша, чтобы не потерять их. Наконец всё закончилось, и кичендаш стал всплывать, таща нас за собой. Всплыв, я поняла, что у этого ящера действительно получилось, потому что вместе откуда мы ушли, сейчас был полдень. Сейчас же вокруг была темнота. Если география ещё не совсем выветрилась из моей головы, местное время на семь или восемь часов отставало от московского, но это было даже неважно. Важно то, что здесь вода была гораздо теплее. А Демьян и Кичендаш уже плыли к какому-то пустынному островку. Выйдя на берег, Демьян первым делом просушил всем одежду, вытянув из нее воду. Я принялась быстрым шагом разгуливать по острову, надеясь хоть немного согреться. Помогало мало. Ходьба по песчаному берегу по определению не могла быть быстрой. Даром, что было темно. Тем не менее, тело послушно начало вырабатывать тепло. Кичандаш лежал на спине и пытался отдышаться. «Так много силы!» — слышала я его хрипящий шепот. «Сколько же понадобится, чтобы домой вернуться?» силы я помогу, не переживай!» — отозвался Демьян, создавая из вызванной воды сосульку и принимаясь чертить что-то на песке. «Это еще что?» — спросила я, как мне показалось уверенным голосом. «Пентаграммы сил!» Большое подспорье для магов, когда надо совершить энергоемкий магический акт. Меня не раз выручало. — Хорошая вещь, пентаграмма-то, отозвался кичендаш Да вот только телепортировать-то нам тоже придется под водой, так что толку от нее немного. — Хоть накопитель заряди, — пожал плечами Демьян. — Ну, разве что зарядить накопитель, — слабо согласился Таисян. Закончив рисовать, Демьян подошел и сел рядом. «Не жалеешь?» — спросил он с сочувствием. «В принципе, еще не поздно передумать». «Демьян, хватит! Ничего я не придумала и не придумаю раздраженно ответил я. При этом умышленно опустила часть вопроса о сожалениях. Но это и не удивительно Когда так резко меняешь свою жизнь, первое время всегда сожалеешь о том, что потерял. Вот и я сейчас себя чувствовала так, словно на ходу запрыгнула в чужую электричку, маршрут которой даже неизвестен». выпрыгивать поздно. Но потом станет легче, это я точно знаю. Когда мама нас бросила, тоже было тяжело, а потом ничего, привыкла. К счастью, Демьян не стал развивать тему дальше. Так мы сидели и любовались лунной дорожкой. Луна, кстати, очень даже неплохо освещала пространство вокруг. Минут пятнадцать спустя кичендаш с кряхтением поднялся и побрел к нарисованной Демьяном пентаграмме. Внезапно я ощутила беспокойство — далёкая и ненавязчивая, словно на подсознательном уровне. Однако оно активно нарастало, и, казалось, через несколько минут у меня может начаться паническая атака. «Знаешь», — задумчиво произнесла я, поёжившись, — «мне здесь не очень нравится». «Мне тоже», — кивнул мордой Демьян. «Мой...» «Хранитель говорил мне, что люди никогда не поймут всей силы треугольника. Просто не дано». И даже мне трудно поверить, что кичендаш вот так запросто с его помощью возьмет и перенесет нас. «Духи, Духи,демияан существа непонятные лишь для тех, кто не хочет их понимать, — сварливо заявил теесианский мокрови сзади. А понимать тут можно только одно. Большая часть духов в вашем мире не желает иметь дело со смертными. Слишком долго они терпели от вас понизительные равнодушные отношения. Не удивляйся, что мне об этом известно. Они мне кое-что нашептали, когда я впервые попал сюда. А если и желают, то плату требуют непременно в виде крови. Ты думаешь, почему эти самые духи до сих пор на нас не накинулись? Потому что они знают, что сейчас тут будет совершён акт магии крови. А кровь, отданная добровольно, даёт гораздо больше, нежели отнятая силой. «Какие ду...» — начал Демьян, но глянул наверх и замолчал. Я тоже подняла взгляд, хотя и понимала, что пожалею об этом. Кичендаш сказал правду. Хотя тьма над нашими головами милосердно скрывала большую часть подробностей, даже скудного света хватило, чтобы понять, что наверху сейчас что-то мечется, летает, смотрит голодным взглядом и ждет. Впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно. Любого противника я могла победить парой касаний, «Но духи...» «Откуда их здесь только взялось?» — нервно спросил Демьян. «Пентаграмма. Она стягивает силы для моего накопителя. Духи учуяли колебания энергии, поэтому и пришли. «Да не тряситесь вы, слабаки!» — презрительно сказал он. «Они не тронут. Я уже объяснил, почему». «Акт магии крови? Что ты имеешь в виду?» — спросила я, чтобы не оставаться в этом гнетущем молчании. «Энергии все равно мало». — угрюмо сказал Таисиан. — Я и так забираю отсюда больше, чем положено. Так что придется платить. — Чем? Ты что, собираешься принести себя в жертву? — спросил Демьян. — Счастью нет, — сердито посмотрев на него, сказал Кичандаш. — Я еще хочу вернуться домой, к своей семье. А вот пары пальцев я, скорее всего, не досчитаюсь Можешь сказать за это спасибо своей подружке. Тройную нагрузку, которая требует столь радикальных мер, обеспечивает именно она. Я покраснела от стыда. Мне даже в голову не могло прийти, что потребуется такая высокая цена. Впрочем, что было об этом говорить? Не по своей же прихоти он так упирался. — То есть вы ради меня готовы себя покалечить? — тихо спросила я. — Даже не знаю. — Не трать красноречие, девчонка! — огрызнулся кичендаш. Я не знаю тебя, и мне плевать на тебя. Однако, как ты помнишь, приход Демьяна означает отмену режима с для моей расы. И на своих сородичей мне все же не плевать. Что бы вы двое там себе не думали. В конце концов, это далеко не самая высокая плата, которую могло понадобиться уплатить. Больше ничего говорить не хотелось. Хотелось просто убраться отсюда. Казалось, что с каждой минутой тени теряли терпение и спускались все ниже. Ощутив над своей головой дуновение, я, не скрывая своего страха, вцепилась Демьяну в руку. Это притом лунная дорожка на море не рябила совсем. «Готово!» — выдохнул он. «Подходите!» Повторять дважды нужды не было. Мы с Демьяном мгновенно подскочили к нему. «Не так быстро!» — сухо сказал Кичендаш. «Сначала заплатить!» Он достал из плаща нож, вытянул вперед левую руку и... Я даже не сразу поняла, что он отсёк себе палец. Дошло до меня лишь тогда, когда у него из-за трубка засочилась кровь, в которой отражался лунный свет. Духи над нами жадно взвыли. «Давай ей свою силу, нам пора!» — крикнул Кичандаш. «Точно, сила! Мы совсем забыли!» «Скорей снимай перчатку!» — сказал Демьян. Я послушно стянула с левой руки перчатку, и он тут же вцепился в мою руку, щедро делясь силой. Это было очень странно. Я чувствовала, как во мне просыпается вторая сущность. Я очень боялась, что может не сработать. Но Демьян щедро делился энергией, и уже через несколько секунд я стала обращаться помимо своей воли. Голова, руки, ноги, менялось всё. Мало того, я даже стала ощущать, что наполняюсь и какими-то новыми знаниями. Но в этот момент Демьян прервал телесный контакт, но я почувствовала сил, которые он мне передал, хватит не меньше, чем на час. «Выглядишь кошмарно! В жизни не встречал большего страшилища!» вынес вердикт Кичендаш. «А теперь скорее! Вперед нам пора!» Мы с Демьяном, прежде чем шагнуть в бездну вод, последний раз обернулись к солнцу мира, которое грело нас всю нашу жизнь. «Прощай, Земля! Прощай навсегда! Пусть мы будем жить в другом мире под другим солнцем!» Но своей родины, вскормившей, взрастившей нас, мы не забудем. Никогда. 28 декабря до тысячи года. Момент, когда мы тебя покидаем. Прощай. Оторвавшись от солнца, я прыгнула в воду вслед за таисианами. Вновь мы взялись за руки и поплыли вниз. Только я теперь в новом облике не задыхалась от нехватки воздуха. Глубже, еще глубже... все шло хорошо, вот только хватка Демьяна внезапно стала слабеть. Кажется, мы все-таки не рассчитали, и я выпила из него слишком много сил. Кичендаш, мгновенно прочувствовавший эту слабость, перестал набирать глубину и, вырвав свою руку моей, укусил себя. Из культи, где только что был второй мизинец, потекла кровь, которой он стал рисовать в воде какие-то символы. Вопреки всему, они не растворялись, а держались, не пропадая. Впрочем, помогал это мало. Рука Демьяна едва держала мою. Кичендаш проводил какие-то манипуляции, вокруг нас появлялась вязь кровавых рун. Наконец он задействовал накопитель, который всё это время держал в зубах, струёй направив его в центр между нами. Нас снова завертело и закружило, но Демьяну стало совсем плохо, и его хватка слабела с каждой секундой. «Держи его, держи!» — ревел сквозь водную массу Кичендаш — Тем не менее именно он первым упустил его руку. Я пыталась, я честно напрягала все силы для того, чтобы удержать его, но в конце концов силы оставили и меня. Демьяна вырвала из моих рук и понесло неведомо куда.